Сенаторы предложили, чтобы они платили половину добычи в казну, но Югов стоял за треть. Сенат решил доложить императрице с мнением, что следует отдать Югову с товарищами из третьей части. Сенат представил императрице и другое мнение относительно мануфактурной промышленности. «Люди и крестьяне на фабриках, положенные в подушном семигривенном окладе, и этот оклад они должны платить из заработанных денег». Но заработанная цена оплатится малая только для пропитания, чтобы не возвысить цены сукном приказанной поставки, следовательно подушного оклада из нее платить нельзя, и работники за скудостью разбегутся. Фабриканты платить за них также не могут. Казна платит за сукно по пятидесяти восьми копеек, а за корозей по четырнадцать с половиной аршина, и от повышения цены на материал фабрики приходит в крайней разореннь. Третийков за долги и всего имения решился. Фабриканты поэтому не могут ничего прибавить к заработной плате, и если за сукновым прибавки не будет, и мастеровые люди не будут освобождены от подушного оклада, то они принуждены будут фабрике эти закрыть. По мнению сената, так как сукные материалы долгое время в одной цене стоять не могут, то следует на сукно цену возвысить. чтобы из этой прибавки подушные деньги могли платиться бездоимочно. Кроме того, с фабрикантов, поставляющих сукна в казну, не брать рекрута лошадей. Для поддержания московской шляпной фабрики Черникова и Софьянникова, поставлявших шляпы на армейские полки, запрещен вывоз из России замри бобрового пуху. Запрещено во всей России, кроме их фабрики, делать пуховые шляпы – Позволено делать только шерстяные шляпы. Черников и Софьяников обязались выделывать на продажу ежегодно до восьми тысяч пуховых шляп. Разбои тогда только и затихали, когда государство употребляло значительные военные силы против них. Когда же в описываемое время войска должны были стягиваться к западным границам, то о разбоях опять становится слышно. В Паке снова собирается шайки человек по сорока, выше и ниже перейславля рязанского. Из Перми пришло известие, что разбойники разбивают крестьян с танцами в сорок человек. Поками проехали воры в двух стругах. В другом месте показались воры конные и пешие человек с пятьдесят, в третьем месте двадцать пять человек. В четвертом пятьдесят шесть человек с ружьями и штыками разбили Строгановское и Силорождестинское и вовсе его разорили. В пятом месте пришло с тридцать человек, сожгли двоих крестьян, а прочих жгли и грабили. По реке Сиви появились воровские партии, человек до восьмидесяти, жгли деревни и намеревались разграбить село Сирапуль. Обыватели в страхе покинули дома и скитаются по лесам. Умножались также воры в Соликамском и Чердынском уездах. В городах не только некого послать для преследования, но и городов самих охранять неким, если разбойники вздумают напасть на них, как уже и случилось с Кайгородком. Сорок два разбойника приплыли под него и разграбили денежную казну. Шайки получили вождей в старых опытных разбойников. С казанского тюремного двора ушло двадцать человек колодников, убийц разбойников и беглых скатерги, подкопавшихся под стену. В некоторых местах крестьяне боролись с военными командами по наущению разбойников. Премьер майор Веревкин и поручик Павлов донесли сенату. Посланы они были против крестьян Боровинского монастыря. Воров и разбойников Моисеи, полуёхта Никитиных с товарищами забрали семьдесят девять человек и провели в Кжадскую пристань. До、да、прежде взято десять человек, прочие укрываются. Захваченные крестьяне объявляют, что они командом троекратно сопротивлялись. Посланных против них солдат били и ружья отбивали по приказу Никитиных. потому что в 1744 году была прислана команда для взятия их крестьян ко взысканию задержания беглых. По поводу забранных нужно еще забрать много, ибо в сопротивлении было более 700 человек. Следствие скоро окончиться не может, и в отчину может прийти в крайнее разорение. Сенат приказал возмутившихся крестьян разделить на три части. «От пятнадцати до двадцати лет бить батажьем» от двадцати до сорока плетями, от сорока и выше, которые в службу не годны, пущих заводчиков кнутом, а прочих плетями и взискать с них и издержки командирования, и за испорченные ими ружья. В весеннюю по рекам разъезжают разбойники. Весной в городах пожары, и вслед за пожарами жалобы на полицию и магистраты. Двадцать седьмого апреля в Твери во время большого пожара Воевода с товарищем и секретарь до конца находились безотлучным, обыватели и имщики не помогали. Тогда воевода собрал рекрута и потушил пожар с великой трудностью. Хотя определенный главную полицию в Тверь прапорщик Тархов полицмейстером и числился, однако в Твери никогда не бывал, жил в деревнях своих, и хотя в отсутствие Тархова полицейское управление находилось в ведомстве магистрата, однако никакого исполнения и не было. Беда могла грозить ни от одного пожара в городах. Московская полиция доносила, что На Кожевном дворе, неже каменного моста, отвалились от стены городовые зубцы числом двенадцать и упали на обывательские дворы, причем задавили младенцев до смерти, до、да、двух человек поранили. Также по Кремлю, Китаю и Белому городу городовые стены и башни в немалой веткости у Яузских и все святских ворот городовые стены упали, от чего учинились и смерти и убийства. У Сретинских ворот башня первая в крайней опасности. Мясницкие ворота в немалую ветхость пришли, и проезжать в них опасно. Сенат приказал поручить починку означенных ветхостей коллежскому ассистру Попову, который должен был находиться в ведомстве Московской губернской канцелярии производить работы, он должен был вольнонаемными людьми, чтобы обошлось дешевле подрядного, если же нельзя, вольнонаемными, то подрядами. Столица полиции только тогда донесла об опасности, когда отваливающиеся от стен камни убили ребенка. Тверской полицмейстер живет в деревнях своих, и воевода должен исполнять его обязанности. Важно для области иметь деятельного воеводу, который в опасном случае не сошлется на разделение должностей, на самом деле не существующие. Умер в Туле воевода Маслов. Разных чинов люди, тульские провинцией помещики. Подали две челобитны. В одной подписной двадцатью тремя человеками просили назначить воеводу воеводского товарища Лопатина, в другой подписной двадцать одним человеком просили Ивана Маслу. Сенат отказал и назначил из представленных Герольд Мейстерскую кантору кандидата в квашнина Самарина.